Глава пятая. Человек видел сон. Его супруга Татьяна подошла к нему, лежащему на кровати, склонилась и приложила теплую нежную руку ко лбу. Мужчина расслабился, впитывая всю ласку, исходящую от ладони жены. Она, постояв немного, улыбнувшись, развернулась и стала уходить. Тут Олег обратил внимание, что на ее черной безупречной офисной юбке возник пушистый белый заячий хвост. Он удивленно окликнул. «Саня, подожди! Откуда у тебя это?» Женщина развернулась, выпуская из пальцев острые когти и гребень на голове. «Ты про что, милый?» Лицо ее стало приобретать зеленый оттенок. Уши чуть отрастать и заостряться, а в улыбающемся рте выдвинулись клыки. «Что с тобой случилось? Ты меняешься!» Мужчина в ужасе пытался понять причину биотрансформации близкого и любимого ему человека. Но потом его охватил сильный испуг. Он уже не смог вспомнить прежний истинный облик супруги. «Нет, это ты меняешься». Последние погрубевшие слова превратившегося существа и шок от осознания потери заставили его резко пробудиться. Очнулся уже за полночь. Открыв глаза, увидел подвальное помещение с низким дощатым потолком, освещенное несколькими свечами, стоящими в подсвечниках на полках. За столом в полумраке сидела грустная девушка, и в руках шлифовальным камнем обрабатывала розовую коробочку. Сон не шел из головы, оставляя после себя неприятные ощущения. Симбионт показывал шкалу из девяти точек на мнимом экране перед глазами. Это значит, что ему пока не хватает мощности колонии вступать в нормальный диалог и помочь разобраться в себе. Необходимо чем-нибудь подкрепиться и набрать полезной строительной массы для нанитов. В теле все еще ощущалась слабость, и остаточные боли от полученных во время падения травм. С трудом приподнявшись и сев на стеллаже, куда его кто-то ранее уложил, Беркутов привлек неловким движением внимание хозяйки. Она спокойно подняла на него взгляд, нисколечко не вздрогнув и внешне не проявив ни малейшего страха. Видимо, обладала воистину железными нервами. Встав из-за стола, наполнила жидкостью глиняную кружку из кувшина и, плавно качая бедрами, подошла поближе. «Выпей настой стеблей лапейты, птенец, он придаст тебе сил. Не бойся, это лекарственное растение. Единственное, что тут прижилось под лучами местного светила», сказала она своим пиучим голосом и протянула Олегу напиток. Затем, как птичка, усевшись напротив на корточки на табурет, мотнула головой и распушила свои длинные красно-коричневые волосы. Ее карие глаза пристально уставились в него, и она так смотрела, Покуда мужчина не выпил все до дна и не вернул кружку. Затем, слегка нахмурив брови и поджав губы, спросила. Кто же ты, псенец Не разберу. Летаешь, но не драк это точно. Хотя в полете был очень похож на нас. Для габлейтов и оркастров. Да и для гнатехов ты очень симпатичный. Но и не Эльрус. Может, какой-нибудь новый подвид звероморфов? Точно. Я когда-то перед выпускными экзаменами в академии изучала по древним свиткам найденных на одной из планет приматов строением почти полностью сходных с тобой. Не пойму только, куда девался и хвост, как пятая рука». «Спасибо за сравнение с обезьянами. Я прежде всегда думал, что красивее их выгляжу. Не волнуйся, хвост оторвался при падении и больше не прирастет. Я уже давно не птенец». Полковник решил отшутиться, смущенный неожиданным всплывшим фактом, близким к теме происхождения человечества. «Тебе, наверное, было очень больно потерять крылья» и возможность взлетать над миром. Я сама перенесла подобное, попав сюда. Она не оставляла попытки что-то разглядеть в лице мужчины. Человеку стало не по себе. Страшный сон измотал ему нервы. А тут еще какая-то самоуверенная девица пялится на него и задает провокационные вопросы. «Мне нужно поесть. Ты могла бы меня накормить?» Он решил не отвечать и изменить направление диалога. «Я оставила рядом с тобой все свои запасы продуктов. Вернулась, а их нет». «Разве это не ты их съел?» Наконец девушку осенило удивление. Олегу стало стыдно. Видимо, симбионт растворил их, пока хозяин валялся в отключке. «Честно, не помню. Может быть и я. Был без сознания». Еще большее изумление отразилось на лице Дракши. Ее глаза стали похожи на две яркие лампочки. «Ты съел мой недельный запас, который я получила в уплату за еще не выполненную работу. Так дело не пойдет. Тебе придется помочь мне заработать на еду». В этой долине ее можно взять только в замке, в обмен на произведенный товар. «Лучше покажи, где мой рюкзак, я принесу тебе еды, сколько необходимо». Человек решил активировать портал и сходить за НЗ на корабль. Оказалось, что пределов удивлению не существует, и девушка, потеряв равновесие, упала с табурета на попу. «Скажи мне, кто ты? Как сюда попал?» Она грациозно поднялась, подошла и взяла лицо Олега за подбородок аккуратно его поворачивая из стороны в сторону для изучения. «Сначала ответь сама, кто ты», сделав ударение на последнем слове. «И как я сюда попал?» обвел рукой окружающее помещение и немного резко отстранил ее запястье от головы. Впервые Гао встретилась с существом, которое не дает манипулировать своей волей. У тигроменов можно хотя бы было погасить эмоциональный фон, и через разговор склонить к удобной для себя линии поведения, а тут будто натыкаешься на скалу, от которой отскакивают все внушения и психоэманации. Хотя нет, один канал, связанный с сексуальным влечением, был незащищен, Как будто его специально оставили открытым. Заходи кто хочешь и делай что хочешь. Решив не трогать его ментальным щупом до поры до времени, она подсознательно поняла, как влиять на рыцаря. Ведь без сомнений, перед ней сидел истинный рыцарь, о котором она мечтала всю жизнь. «Меня зовут Гао-Джоу. Вот уже 20 лет нахожусь в плену этой долины в поселении под названием Ворм Кастл. Занимаюсь изготовлением вальетов, которые обмениваю на еду в замке. Мы сейчас находимся под моей мастерской, куда я тебя спрятала после вытаскивания с дна озера две ночи назад. Слово «рюкзак» мне незнакомо. Наверное, ты подразумеваешь под этим вещевой мешок. Когда я тебя нашла, при тебе ничего не было». «Наверное, замороженные лямки порвались, когда я обрякнулся об лед. Мы можем туда незаметно вернуться и поискать». Мужчина вел себя так самоуверенно, будто уже принял командование над местными жителями. Там стража уже обыскал одну и, скорее всего, забрала все предметы в замок. Они думают, что ты истлел и рассыпался в прах, только черный порошок везде валялся. А теперь, когда узнал обо мне и моей роли в твоем спасении, могу услышать правду про тебя, только не лги». «Сразу распознаю и прогоню». Девушка демонстративно села и скрестила на груди руки, недовольная бойким поведением гостя. От Олега не укрылось изменение настроения хозяйки. Он решил не усугублять и установить с ней дружеские отношения, довериться в поисках своего пропавшего экипажа. «Прости за мою неучтивость, еще не пришел в себя после удара облет. По-вашему, я бастард, Беркутов Олег, Эль Рус, человек земли». «Прилетел спасти трех звероморфов из экипажа моего корабля. Их затянуло сюда со всем магическим оборудованием, вашим защитным артефактом. Корабль упал на поверхность астероида, а мне пришлось спуститься через толщу скал и, проковыряв дыру в небе, полетать над вами». Поднял палец вверх. «Как на астероид? Разве мы не на планете?» Снова начала удивляться новостям любознательная девушка. «Мы внутри астероида в искусственно созданном мире». Заверил ее землянин. «Так вот, почему меня до сих пор не смогли отыскать». Женщина погрустнела, ее глаза увлажнились. «А я столько циклов дожидаюсь прихода рыцаря-спасителя». «Очень сожалею. Помоги мне найти и спасти моих подруг. Я даю слово, вывезу тебя отсюда». Мужчина пристал и приложил правую руку к груди. Взор драконши вспыхнул. Она недолго оценивающе рассматривала человека и приняла решение. «Мой клан Тао Цзен не останется перед тобой в долгу, рыцарь!» При этом коснулась пальцами лба ничего не понимающего Олега. «Отныне я иду твоей дорогой!» «Пусть великая мать Скамбиза будет этому свидетелем!» В ответ девушка сложила перед собой руки домиком. В голове Беркутова мелькнула мысль, что он опять упустил что-то важное, но решил не придавать этому значения. Главное было вызволить из него ли всех, кто ему доверился, а потом разберемся». «Тебе нельзя появляться на глаза соседям в таком костюме. Сразу догадаются, что ты пришелец, и сдадут начальнику стражи. Сними его, я сейчас тебе дам обычную рубаху и штаны с плетеной шляпой». Бурная деятельность захватила хозяйку. Видимо, симбионт контролировал ситуацию, потому что как только Дракша отвернулась, Скаф сосался в кожу в считанные секунды, оставив хозяина голышом. Не ожидавший такой подставы Олег вынужден был закрыться руками, и про себя отругать расторопность помощника. Принцесса, взяв с пола одежду, обернулась и замерла, приоткрыв рот и устаившись на сконфуженного человека. «Где твои манеры, сэр-рыцарь? Не успели отзвучать клятву и уже...» «Я, конечно, и сама не против. Столько лет воздержания, но не могу, пока не покажу тебя матери». Но при этом, загадочно смотря и томно подбираясь ближе, «Какие вы, земляне, нетерпеливые!» «Извини, не удержался!» – выдавил из себя он, не зная, куда спрятать покрасневшее лицо. «Какой же ты быстрый!» – лукаво пожурила. «А куда подевалась старая одежда? Ее необходимо хорошо спрятать!» Она стала обходить вокруг, не лишая себя удовольствия, касаясь кожи рукой. «А где же твои шрамы от крыльев? Когда я вытаскивала твое тело, на тебе живого места не было. Как ты умудряешься колдовать вблизи от антимагической аномалии?» За эту ночь Гао Джоу удивилась столько раз, сколько не довелось за всю жизнь. «Это долгая история. Я обязательно ее расскажу, когда выберемся отсюда». Собравшись и взяв инициативу в свои руки, он подхватил одежду, быстро облачился, превратившись в китайского крестьянина из учебника по истории. Наученный горьким опытом, мужчина решил приберечь откровения о своем происхождении и о профессии, чтобы не потерять единственного союзника на этой космической глыбе. «Давай займемся работой, я тебя научу, как делать артефакты. Или ты сам знаешь язык рун?» Церемонно вложив свою ладонь к нему в руку, повела наверх в мастерскую. «Увы, не знаю, и буду рад поучиться у настоящего мастера. Но сначала не могли бы мы обсудить план спасения моих девушек». Землянину тяжело давалось направлять действия порой импульсивной драконши. У нее на все было свое видение и решение. «Ты ищешь Рабичу и двух катерок?» спустилась с небес на землю немного ревнивым голосом, прервав размышления о поиске выхода из ситуации. «Да, как ты догадалась? Ты их видела? Что с ними? Где их держат?» Заволновался полковник. «Видела, они рабыни, их днем отправляют на каменоломни, а ночью содержат замки. А теперь пойдем работать!»